Высокая сельва На склоне за свайной хижиной, на дереве Валада, гукает маленькая сова. В прибрежных зарослях поблизости звучит какой-то шорох. Похоже, что кто-то бежит через кусты по сухим прелым листьям. Три-четыре скачка, и животное, скорее всего, это агути, уже под защитой высокого леса за расчисткой. Там посвободнее, легкий шелест, и снова тихо. Тихо, если не считать металлического трезвона цикад кузнечиков и сверчков. Этот звон будет длиться до тех пор, пока сюда не дотянутся лучи солнца. Тихо. Но вот что-то зашевелилось у очага. Мелькает блик света. Кто-то подложил дров и принялся махать опахалом из пальмового листа, раздувая головню, которая тлела в зале с вчерашнего вечера. Головня непростая. Дерево особое, оно может лететь несколько суток, сохраняя жизнь огню. Ярче, ярче, и вот уже по сухому полену заплясали язычки пламени. Различаю бурый потолок из пальмовых листьев и смуглую женщину, которая сидит на пятках и терпеливо раздувает огонь в очаге. Молодая хозяйка дома, жена Нэ Эн Саби. Вот она поставила на три очажных камня глиняный горшок с кукурузным кулешом и вешает рядом на деревянный крюк мой основательно побитый котелок. Летучий отсвет пробуждающегося огня играет на темно-коричневом с черными мазками копоти адыма коническом своде, ложится на пол из темно-серых пальмовых брусьев. На столбы из светлого дерева балаустра на развешенные повсюду корзины и колебасы со всякой мелочью, которая накапливается даже в индейском хозяйстве за месяцы и годы. Темно-коричневые духовые трубки, блестящие черные луки и остроги висят на стропилах рядом с удочками из белых прутьев мангалеты и матово-черными колчанами из бамбука и кожи муравьеда. Гениальная постройка — это свайная хижина индейцев Чока, всецело сделанное из материалов окружающего леса. Она кажется легкой и хрупкой, пол буквально покачивается под ногами, а на самом деле прочность и гибкость ее таковы, что она может противостоять самым яростным бурям тропической сельвы. Хочется сравнить свайную хижину с живым существом. Во всяком случае, пока в ней кто-то постоянно обитает, и между тремя камнями очага горит огонь. У индейцев чока заведено так, что если кто-то из семьи умер, остальные тотчас переселяются, а заброшенная хижина служит обителью душе покойного. Во время моих странствий я иногда ночевал в таких лачугах. Но это бывало только, когда я ходил один. Индейц лучше устроиться под открытым небом. И даже мне, хотя я отнюдь не мистик, и к тому же никогда не был чрезмерно впечатлительным, пустая покинутая хижина представлялась мертвой. И не так, как беспризорный дом белого человека, а по-настоящему мертвой. В ней сумрачно, сыро, даже костер не может ее оживить. Утратив живую упругость, она быстро превращается в груду преющего хвороста. Приходится вампирам и большим темно-коричневым скорпионам, которые вселились к покойному, чтобы составить ему компанию искать себе другое убежище. Но эта хижина я в ней гощу не первый день, еще живая и приветливая. На нарах по краю пола заворочились неясные фигуры. Встаю, надеваю пояс ножом и мачете, беру фонарик. Мне полагается первым спуститься к ручью для утреннего туалета. На этот счет есть строгий порядок. Во-первых, я старший из мужчин, во всяком случае единственный, у кого уже появились седые волосы. Во-вторых, я некогда был усыновлен старым могущественным знахарем. Правда, мудрый Маригама два года как умер, Но кто поручится, что он не передал какие-то из своих тайн приемному сыну, который, хотя и не может считаться полноценным хаиба набия, иногда все же исцеляет больных и явно совсем не боится злых духов. Так судят мои смуглые друзья, а зачем мне их переубеждать? Пользуясь их взглядами, я порой могу помочь им, если случилась беда и нужны скальпель и шприц. Словом, обувайся и к ручью, чтобы после тебя остальные могли умыться в свою очередь. Выйдя на берег, застаю врасплох ползущую вверх по лиане длинную древесную змею. Луч фонарика заставляет ее замереть, и она точно собращается в лиану. Бурое тело змеи чуть толще моей шариковой ручки, но тоньше указательного пальца. Зато длина изрядная. Около полутора метров Посчитав, что я веду себя слишком назойливо Змея поворачивает ко мне свою заостренную голову И разевает щучью пасть Но это показной жест Ее короткие ядовитые зубы расположены совсем глубоко Чуть ли не в глотке И она не может ими как следует укусить Яд, его совсем немного Достаточно эффективен против еще меньших змей и ящериц но для человека вряд ли опасен. Я сужу так потому, что меня дважды кусали представители этого вида, и никаких последствий не было. Поскольку я уже заспиртовал один экземпляр, а в банках мало места, отпускаю змею с миром и вхожу по пояс в прохладный чистый горный поток. Еще темно, но до рассвета осталось уже немного. Над кронами деревьев на востоке мерцает Венера. С мокрыми волосами поднимаюсь обратно в хижину. Одна из женщин ставит передо мной миску с дымящимся кофе. Кофе, табак и соль — моя слабость, роскошь, и в то же время звено, связующее с миром, который простирается за лесами и реками. Они да еще полдюжины книг в прорезиненном мешке, что висит над моим ложем. И, кроме того, ружье трехстволка, два ствола двенадцатого калибра для дроби, третий для пули. Патронтаж, походная аптечка, бритва, фонарик, бедоны с консервирующей жидкостью, обувь на резиновой подметке, да несколько защитных рубах и брюк, которые мне здесь в лесу ни к чему. В остальном мое снаряжение вполне могло бы сойти за индейское исключая разве рыболовные крючки с поводком из нержавеющей стали. В хижину поднимается до чама, речная выдра, получает миску кукурузного кулеша и выпивает его. Затем подходит ко мне и тихо спрашивает Уанда ми мебер катумада? Да, мебер Уанда ми. Вот и готова рабочая программа на сегодняшний день. Ведь здесь охота считается работой. Мы пойдем в горы. Дальше все зависит от того, что нам попадется. Выдра снимает со стропил духовую трубку, колчан и мачете. А я протираю стволы и проверяю содержимое патронташа. Десяток дробовых патронов, пять с пулей. И достаточно. Расточительность неуместна, когда до ближайшей лавки неделя пути. Жидкий рассвет просачивается сквозь древесные кроны, когда мы молча поднимаемся по длинному склону в безлюдный горный край, служащий водоразделом между истоками Тарасы и Сан-Хорхе. Один за другим звонкие птичьи голоса начинают приветствовать новый день. Среди круч за рекой звучит глухое, низкое рычание, Словно какой-нибудь грозный зверь злобствует от того, что мрак рассеялся прежде, чем он успел завершить свой кровавый ночной обход. Я невольно улыбаюсь про себя. Это всего-навсего рыжие ревуны устроили утренний концерт, а ревуна уж никак не назовешь диким и кровожадным. Нет в сельве животного миролюбивее и симпатичнее, чем груа как их именуют «краснокожие», разве что большая черная паукообразная обезьяна. Это стая от нас далеко, по меньшей мере километра два в сторону от пути нашего следования, и я этому рад. Мои друзья-индейцы, большие любители обезьяньего мяса, они всегда уговаривают меня стрелять по ревунам, а у меня рука не поднимается убивать это безобидное существо» которая к тому же так медлительно, что уложить его ничего не стоит. У овражка посередине склона до чама останавливается и показывает на глубокий отпечаток между сухими листьями на красном латерите. Дандахена, Энда кевара. Тапир прошел вчера поздно вечером. Энгвера берет след, как охотничий пес. Я следую за ним в нескольких шагах. Солнце уже два часа как взошло, когда мы выходим на горное плата, но воздух в глубокой тени под пологом леса еще прохладный и по-утреннему свежий. Мы почти неслышно ступаем по толстому ковру опавшей листвы, мало-помалу превращающейся в почву. Высокий лес сейчас безмолвствует. Идем как будто под сводами исполинского храма, И стволы лесных великанов высятся вокруг нас точно колонны. Ни один звук, ни один отголосок не нарушает угрюмой величественной тишины, царящей в этом полуподвале природы. Лишь изредка до нас сверху доносится что-то вроде шепота. В зеленом пологе в 30 метрах под нашими головами жизнь бьет ключом. Там поселился лесной народец, любители солнечного света. Там играют, оплодотворяют друг друга, размножаются и умирают все эти красочные обитатели верхнего яруса – птицы, древесные ящерицы, бабочки, жуки и цветы, прелесть которых мы, привязанные к земле, не можем оценить в полной мере. Эти дети солнечного света и лунного сияния не опускаются на сумеречную, влажную лесную подстилку. Вся жизнь их проходит на кронах – Лишь изредка на землю падает какой-нибудь фрагмент из безвестного бытия, и мы видим редкостное перышко, лепесток цветка, отливающее радугой крылышко бабочки. Лесная подстилка с виду мертва, груда мусора, кладбище растений и животных. Однако, если стоять совсем тихо и хорошенько приглядеться, можно и тут обнаружить жизнь». Просто она заимствует краски у коричневых стволов и увядшей листвы. Вон тот сухой, бурый сучок на молодом деревце, вовсе не сучок. Это очень подвижное насекомое длиной около 25 сантиметров, так называемый палочник. Стоит ему заметить вблизи малейшее движение, как он замирает. Вытянул две-три ножки, словно веточки, и неподвижно ждет, пока не минует опасность. А узкий листик на той лиане на самом деле тинкомия, богомол. Темно-коричневая ящерица ползет вокруг древесного ствола. В ямке между корнями жаба с узкой темной полоской вдоль спины, похожей на жилку увядшего листа, прижимается к земле и замирает, чтобы мы ее не заметили. Между ветвями, словно обрывок лианы, висит бурая плоскоголовая древесная змея с цепким хвостом. Перед нами с земли вспархивает что-то почти невидимое, пролетая несколько метров, выписывая ленивые зигзаги, и вдруг исчезает, будто уходит в другое измерение. Если бы я как следует проследил, где именно произошло исчезновение, пожалуй, я отыскал бы пропавшее существо ведь оно всего лишь село и замерло. Существо — это бабочка, но бабочка без красок. У нее почти нет чешуек, из которых сложены восхитительные узоры на крылышках ее родичей там, наверху, под солнцем. Крылья этой бабочки прозрачны, как тончайшее стекло, если не считать едва уловимого голубого оттенка, которые различим лишь на белом фоне, дожилок, проступающих тонкими черными ниточками. Толстый ковер из гниющей листвы тоже кишит жизнью. Крохотные жучки, тысячи тысяченожки длиной всего 2 мм, паучки и два различимые невооруженным глазом краснотелки, всякие клещи и прочая мелюзга, обитающие на увядших листьях между ними и под ними. С микроскопом я мог бы обнаружить, что это мелюзга, эти живые крупинки, чудовища и великаны в фантастическом мире, где несчастные мириады бактерий и других микроорганизмов неустанно трудятся, обращая в прах остатки былой жизни, чтобы они могли стать основой будущей новой жизни. Отвлекаясь мыслью от этого подземного царства бытия и переводя взгляд на пятна голой земли среди прелой листвы, я вижу следы крупных ночных бродяг. Здесь прошли пума и ягуар, тапир и ошейниковый пекари, олень и медведь, гигантский муравьед. А теперь здесь оставляем следы мы, два охотника. Индейц-энгвера, отделенный всего несколькими поколениями от эпохи, которую, вернее, было бы назвать деревянным, нежели каменным веком, и которая, тем не менее, создала такие маленькие технические шедевры, как свайная хижина и духовая трубка с отравленными стрелами. Человек, могущий в любую минуту расстаться с намедренной повязкой и мачете, шагнуть обратно в деревянный век и благополучно в нем жить. И белый, длинноногий год, который не в пример своему товарищу, утратил исконную связь с природой и теперь пытается наладить с ней взаимопонимание нового рода совсем не похожая на то, что составляла суть мировоззрения его предков в смутные стародавние времена, прежде чем пришло христианство и уничтожило зародыши культуры, предвещенной в песнях Эды. Вдвоем мы выслеживаем Тапира, зверя, чье место, собственно, в миоцене это больше 10 миллионов лет назад. В то время наши предки еще не спустились с деревьев на землю и не научились ходить на задних ногах. Выслеживаем поразительное существо, которое не вымерло только в двух самых древних областях дождевых лесов на земном шаре – Индомалайской и Южноамериканской. Строго говоря, мы охотимся за ним по разным причинам. Моему товарищу нужно мясо, побольше мяса, чтобы он мог расчищать кустарник и сажать кукурузу много дней подряд – не тратя лишнего времени на охоту и рыбную ловлю для прокорма семьи. А мне очень хочется узнать, обычный ли это южноамериканский равнинный тапир или крупный, который считается обитателем Центральной Америки, однако доходит до северных предгорий западных Анд. Во всяком случае, его встречали на Сину. Впрочем, по правде говоря, И я не отказался бы от сочного, мягкого жаркого. Дочь Ама нагибается и показывает. След вдруг изменил направление. Скупые жесты индейца для меня не менее красноречивы, чем изреченное слово. Данда вернулся через водораздел, спустился к истокам пена. Поэтому следу нет смысла идти дальше. Лучше пойдем напрямик обратно. Может быть, нам еще что-нибудь попадется. Я одобрительно киваю. Индеец свое дело знает, слова не нужны. За много лет охоты в обществе смуглых жителей леса я твердо усвоил, что в лесу не положено болтать. Пакуне, лесная женщина, этого не любит, и не стоит без крайней нужды привлекать ее внимание. А то еще приглянется ей охотник, и она навсегда заточит его в своем зеленом обители если Хаи, дух хранителя-охотника, не сможет дать ей отпор. чужой монастырь со своим уставом не ходит. В южноамериканской сельве лучше делать так, как делают индейцы, пусть даже у вас другие побуждения. Меняем курс и идем вдоль узкого гребня по старой звериной тропе. Ни до Чама, ни я не ходил здесь прежде. Но судя по солнцу, этот путь должен привести нас домой. Внезапно тропа кончается. Через несколько минут кончается и гребень. Он просто обрывается у наших ног. Некогда здесь был обвал. И вот результат. Почти отвесная скальная стенка высотой метров 50-60. Мы останавливаемся над обрывом. Перед нами ложбина. По уступам крутого противоположного склона сбегает ручей, исчезая под зеленым лиственным пологом. Мы глядим сверху на кроны. В ложбине стоят старые высокие деревья, великаны сельвы, баладор, альмендра, демонте, чибога. Но больше половины составляют караколи, великолепные деревья. Как всегда караколи увиты и усажены эпифитами, лианами, бромелиевыми и всякой всячиной имени которой я не знаю. А еще там есть нечто такое, при виде чего я цепенею в благовейном молчании. Цветущие орхидеи. Не две-три штуки, к тому же на половину скрытых ветвях, как я привык их видеть, а десятки и сотни. И тут же рядом их прекрасные сестры. О, бессилие слов!